Глава 46. А свадьба пела и плясала. Он сделал шаг к ним и остановился. Сергей своим мужским чутьем сразу узнал в нем отца Андрея. Да и хотя уже чуть начало клониться к вечеру, но не узнать сходство Андрюши с ним было сложно только для неизрячего. — Катя, а я тебя искал! С широкой улыбкой, оглядывая цепким взглядом всех троих, — сказал Максим. — Знакомьтесь, это Сергей, мой муж. Это наш сын. А это Максим, мой знакомый. Ну, так сказать, бывший бойфренд. — Сына, кажется, Андреем зовут? — спросил Максим и присел на корточке возле мальчика, который настороженно смотрел на незнакомца. — Сережа, Андрюша, пожалуйста, дайте мне пять минут. Я поговорю со своим знакомым, хорошо? — Катюша, у нас электричка, не забыла? Следующая будет в пять утра. — Я помню, Сережа. — Давай, Максим, рассказывай, только быстро. Почему ты здесь? — задала она вопрос. когда они отошли в сторону. Мальчик еще раз настороженно глянул на чужого дядю. «Да тут быстро не получится», — начал он. Но Катя его прервала. «А ты постарайся, а то у нас действительно времени нет». Она уже не была похожа на ту наивную девочку с косой за спиной, которая доверчиво обнимала его в перевязочной. Если коротко, то после приезда из Штатов я заболел паротитом, причем в тяжелой форме, и у меня не может быть детей. А наследник мне нужен. Но я знал, что у меня родился сын, вот и искал тебя. Буду судиться, но отцовство установлю. Ты тогда откупился от ребенка, забыл? Да, кстати, если бы у меня тогда отобрали сына органы опеки, ты бы вообще не смог и концов найти. Видно, не зря меня прямо привело сюда в этот момент. Если нужен наследник, судиться не нужно. Все равно моя возьмет. Я ведь из рода ведьм, все равно будет так, как и должно быть. А я уже не тот котенок, что было раньше. И интересно, кому наследник нужен? Тебе или деду? Я уже понял, что ты не та. Дед умер. Перед смертью взял слово, чтобы я нашел правнука. Максим, мы действительно спешим. Правнука и своего сына ты нашел. И что дальше? Давай лет через пятнадцать ты с ним встретишься. Куда спешить? Он тебе чужой все равно. Андрей любит своего отца, который видел, когда сын сделал первый шаг, Носил на руках, когда он плакал, спасал, когда тот тонул. Для сына ты чужой дядя. Я даю слово, что вы встретитесь. Он приедет на это место через пятнадцать лет. Я приведу его сюда. Не знаю, что тут будет за постройка, но мы будем здесь в этот день через пятнадцать лет. А забирать ребенка у матери не самое разумное. И не простит он тебе этого. Даешь слово? А почему через пятнадцать лет? Даю слово. «Через пятнадцать? Потому что, надеюсь, что учиться он будет. Нужна будет помощь, присмотреть за ним и все такое. Все, Максим, мы уходим. Приехали в Москву реально на полдня». И она легкой походкой поспешила к своим мужчинам. Когда она подошла, у Сергея вырвался вздох облегчения, а Андрюша снова посмотрел на чужого дядю внимательным взглядом. Этот взгляд сына Максим запомнит и будет с нетерпением ждать встречи с ним долгих пятнадцать лет. Мама с папой взяли за руки сына, и они втроем поспешили к остановке. Андрюшка только в автобусе спросил, что это за дядя такой, на что мама ответила, что это ее знакомый, которому она когда-то лечила ногу. В принципе, так и было. А Сергей молчал всю дорогу, пока не сели в электричку. Потом сказал, что очень боялся за нее и Андрюшу. «Он ведь сына искал?» – спросил Сергей. «Ты что, стал экстрасенсом?» Да тут большого ума не нужно, чтобы понять. Да и смотрел на сына так, что все было понятно и без слов. Они ведь похожи очень. Хорошо, что Андрюша находился, встал рано и сейчас крепко спал, положив голову Сергею на ноги и подмастив себе пакет с обновками. Электричка ехала со всеми остановками почти два часа. На станции наняли такси и доехали до той квартиры, которую им снял отец. Там их ждала уже бабушка. «Явились гулены, только и сказала она. Свадьба прошла обычно. Бабушка зорко смотрела за тем, чтобы молодых никто и не пытался обидеть. Приглядывала и Катя одним глазом, не забывая вторым смотреть за сыном. Договор договором, но кто его знает. Да всякие разные дамочки глаза свои положили на Сергея. Одна, выпив лишнего, постоянно приглашала его на танец, И пыталась его соблазнить, в танце прижимаясь к нему всем телом. Хорошо бабушка пресекла это и отправила эту назойливую муху погулять домой пешком. А в остальном было весело. Приехало много молодежи, которые потом отправились ночевать на дачу. Катя, которая не пила совсем, в конце свадьбы заметила, что ее отец разговаривает с какой-то женщиной у входа в зал. Присмотревшись, узнала свою маму. Было интересно, что ей нужно. Поэтому Катя, попросив Сергея присмотреть за сыном, подошла к ним. Подошла, поздоровалась, но разговор не клеился. Потом мама попросила познакомить ее с мужем и сыном, но неожиданно Катя отказалась. Зачем? Когда-то давно мама отказалась от нее, поменяла ее на свое женское счастье. Она ей ни разу не позвонила просто так, просто поинтересоваться, как дела». А сейчас ей, скорее всего, снова было что-то нужно от дочери. Нет уж, не выйдет. И Катя категорически отказалась. «Видишь, какую свадьбу сделал для неродной дочери, а тебе?» Попыталась кольнуть мама своего бывшего мужа. «Папа был у меня на свадьбе. Это ты тогда отказалась. Денег не хотела потратить на билет. Поэтому твои слова сейчас неуместны. И внуки его знают, а тебя нет. И с зятем они знакомы. Зачем пришла?» Что-то еще нужно от меня? Нет, доча, ничего не нужно. Все у меня есть, — ответила мама. Вот и славненько. Тогда, если тебя не приглашали, иди домой. Ты сама отказалась быть частью всего этого. И ты даже не спросишь, как я живу, что у меня. Ну и ты не спросила меня. Папа, если вопросов больше нет, пошли. Мне нужно с тобой поговорить. И она взяла отца за руку и повела его за собой. Они еще побыли полчаса. И когда молодежь, загрузившись выпивкой и закусками, поехала догуливать на дачу, а свадьба начала доходить до финала, Катя со своей семьей поехали отдыхать. Бабушка проверила Сергея. Мало ли, мещерские ведьмы нацепляли на него что-то. Но все было чисто. Все устали. Андрей опять уснул, сидя на стуле. И Сергей отнёс его в машину на руках. Проснулись на следующий день поздно. Сегодня они уезжали домой. Катя так и не рассказала бабушке о том, что встретила Максима. Было просто некогда. Приехал Дима, отец Кати, позвал всех к себе домой пообедать, показать свое жилье, ну и квартиру нужно было освободить. Катя спросила, зачем мама приходила, но и он ответил, что сам не понял. Наверное, хотела увидеть. Квартира была хорошей, трехкомнатной. Бабушке понравилось, рада была за сына. Он ей шепнул, что покупали в браке. Значит, будет где ему доживать свою старость. На станцию он их отвозил, но по дороге она попросила подвести ее ближе к водоему. Нужно было пройтись босиком, сил в дорогу набраться. Так и сделали. Выехали чуть раньше, чтобы посмотреть то место, о котором местные сказки рассказывают. Оно и было местом силы, а бабушка силы за эти дни израсходовала. Разулась и прошлась босиком по траве, а за ней Андрюшка выскочил. Он просто подошел к широкому ручью посмотреть на него. Что он там видел, непонятно. Катя решила расспрашивать уже дома. В поезде на этот раз было спокойно. У них было куплено две нижние полки, одну верхнюю занял Сергей, утром ее оккупировал Андрей. Другая полка была свободной до девяти утра, потом ее занял мужчина. В час дня они уже были на станции, где их встретил Антон.